Дом Молозёмова построен в 1873 году архитектором Константином Алексеевичем Кузьминым на Владимирском проспекте, дом 5. В первом классе случилось одно происшествие, после которого моей матери довольно долго пришлось приходить в себя. Я предложила одной подруге обменяться родителями. Я заметила, что за ней после уроков приходит мать с маленьким братом, и эта мать мне чем-то понравилась. Нравилось то же, что отец её писал в газетах. Я сказала ей, что собираюсь, когда вырасту, тоже писать в газетах. Особенно же мне понравилось то, что у неё дома были ещё сёстры. Я объяснила ей, что будет очень-очень интересно, если на время перемениться родителями. «Она поживёт вместо меня у нас, а я у неё». «Так мы больше узнаем о жизни», — сказала я. «Скорее вырастим. А то, если всё сидеть годами с одними и теми же родителями, то ничему не научишься и ничего не узнаешь». Она оторопела, посмотрела на меня и вдруг захныкала. Я пожала плечами, больно дёрнула её за косичку и отошла. На следующий день на перемене Я заметила, что кое-кто с любопытством посматривает на меня. Пришли три большие девочки из пятого класса. Им было лет по 14. Окружили меня. Ты что, найденная? Расскажи. Нет, я не была найденышем, а впрочем, кто его знает? Тебя что, дома портят? Нет, меня не поили. А почему ты именно тушу выбрала? Я знала, почему именно я выбрала Тусию. Я всегда хотела иметь сестёр и братьев для того, чтобы они оттянули от меня внимание. Мне казалось, больше свободы, больше одиночества, меньше гнёздышка, меньше крылышка, где пусть они будут сидеть, не я. Значит, ты хочешь кочевать по чужим родителям? Я даже облизнулась от удовольствия при этой мысли. Но подожди, попадёт тебя от Марь Семёновны. На следующий день мою мать вызвала к себе Мария Семёновна Михельсон, до которой дошло моё странное поведение. Она решила выяснить, истезает ли меня дома. Мать вернулась перед обедом заплаканная. Я поняла, что такое позор, опозориться, опозорить собственную мать, покрыть позором семью. Это был тяжёлый день моей жизни, и я даже мечтала умереть. Я умоляла позволить мне хотя бы 3 дня посидеть дома, пока там всё забодится. Но на следующее утро меня выпроводили из дому. Долгое ещё приходили из старших классов смотреть на меня. Некоторым отчасти понравился мой план. Они его обсуждали. Обсуждали и меня. Кое-кто отвернулся от меня. Приготовишки боялись меня. А когда позор прошёл и осталось только память о моей дерзости, я стала чувствовать лёгкий орёл вокруг себя. И хотя это было приятное чувство, но мне всё-таки продолжало быть стыдно до самого лета. Гимназия Марии Семёновны Михельсон, располагавшееся в двух смежных квартирах в этом доме, в середине 1900-х годов считалась спартанской. Именно здесь начала своё обучение будущая поэтесса и муза серебряного века Нина Берберова. Её мать, потомственная дворянка, выбрала заведение Михельсон за отсутствие снобизма. Здесь не стремились к привилегированности, не кичились звёздными преподавателями, а к ученицам относились одинаково, никого не выделяя. Гимназия была молодой, и к моменту позорного эпизода девятилетней Нины существовала всего 3 года. Её основала в 1907 году потомственная дворянка Мария Семёновна Михельсон, которая поселилась здесь же. К обучению молодая директриса привлекла своих родственников. Арифметику преподавал старый подслеповатый отец Марии, Семён Александрович. Сестра её Вера Обучала девочек французскому, а другая сестра Надя немецкому. Жена одного из братьев работала учителем пения, а другой брат был профессором технологического института и инспектировал заведения сестры. Через пару лет Михельсоны постепенно вытеснились другими отличными преподавателями. Будущий комиссар отдела высших учебных заведений и научных учреждений наркомпроса РСФСР А в 1911 году 24-летний выпускник историко-филологического факультета Иван Егоров вспоминал, как пришел в этот дом на собеседование на должность учителя русского языка. На переговорах сначала меня принимала представительная, высокого роста, но несколько суетливая Мария Семеновна, начальница и владелица гимназии. Затем со мной беседовал ее брат Николай Семенович, занимавшая должность инспектора гимназии. Любимицей Нины Берберовой ещё в подготовительном классе, решившей стать поэтессой, была танцовщица Татьяна Викторовна Адамович, которая поступила в гимназию как классная надзирательница и как учительница французского языка. После первого же урока, как только закрылась за ней дверь, я вскочила с места и воскликнула: "Вот фурия!" Не совсем понимая, что именно значит «фурия», но это слово мне понравилось своим звуком, и у меня была потребность выкрикнуть его. Она услышала его из коридора. Она как-то позже спросила меня, «Почему, собственно, я показалась тебе тогда фурией?» Не только Нина, но и её одноклассницы мгновенно возвели худенькую изящную брюнетку на пьедестал. Она была знакома с Ахматовой, с Мейерхольдом, С художниками мира и искусства ей посвятил любовную лирику Николай Гумилёв. Дорогая с улыбкой летней, с узкими слабыми руками и как мёд двухтысячелетней, душными чёрными волосами. После уроков юные гимназистки приходили в учительскую, чтобы вновь и вновь благоговейно слушать рассказы двадцатилетней фурии о французской поэзии, об акмеистах, о многочисленных знаменитостях, с которыми она была на короткой ноге. В коридорах, классе, зал всё было погружено во тьму. На столе горела зелёная лампа. На жёстком диване сидели мы, а она ходила из угла в угол, заложив руки за спину. У неё была эта мужская привычка. И говорила с нами, а мы ритмично поворачивали за ней головы, вправо и влево. Каждое слово ложилось в памяти как карта в колоде. И вечером в кровати, завернувшись с головой в одеяло, я повторяла её речи, словно медленно раскладывала перед собой всю свою пёструю колоду. И я метила карты собственными знаками. А мастей было не четыре, бесконечное множество. И потом опять прятала в память. Последний год обучения Нины у Марии Михельсон Был годом Октябрьской революции и больших тревог. Подруги гимназистки, которые в течение нескольких лет были неразлучны, приезжая после уроков домой и сразу созваниваясь, прося телефонистку соединить их по трое, чтобы обсудить происходящие в мире потрясения, в 1917 году расстанутся, и каждая пойдёт своей дорогой. Надя отцу станет сотрудницей ЧК. А позже будет репрессирована как троцкистка. Лёсю ждёт расстрел, Соня покончит с собой. Наташа Шкловская, прославившаяся в гимназии своими стихами, будет арестована как левая эсерка. Нина Бербекова через 5 лет прощается с Петроградом, чтобы больше не увидеть его никогда. В 1936 году эмигрантка встретит в Париже свою старую знакомую бывшую учительницу Татьяну Адамович, теперь директрису собственной Варшавской балетной школы. Всё пропало и ничего не пропало. Хочется мне крикнуть ей. Всё погибло и ничего не погибло.